391. Матерь огни йоги Как двигаемся кверху, только любовью, без этого огненного чувства, вышестоящим по лестнице иерархии восхождения нет. Кто это понял и применил, тот идет не колеблясь, не сомневаясь, не зная страха. Да, да, да, все недостатки и все препятствия — Все трудности побеждаются и преодолеваются любовью к Высшему, что имеем. Об этом кратчайшем пути многие забывают, предпочитая обходные тропы. Но никакие упражнения, никакое сосредоточение, никакие достижения не дадут того, что дает и может дать любовь. Если силы хотите умножить, любите Владыку. Если с нами хотите прибыть, нас полюбите. Если мира, дары, все хотите вы взять, мир полюбите. Между тем, кого или что любит, устанавливается прямая магнитная связь, по которой беспрепятственно идут вибрации от объекта или субъекта чувств сердца. В мире плотном нет ничего могущего стать преградой на пути этой прямой магнитной связи чувств сердца, они преодолевают все. Вот почему называем «любовь победительницей огненной», и должное ей воздаем».